Глава 15. Егор Степанов неуверенно поглядывал в сторону заведующей библиотекой, стоя на пороге её кабинета. То есть, как нет возможности опечатать её кабинет? повторил он вопрос, на который не получил внятного ответа. Повторяю вам, молодой человек, её кабинет пуст. Вы, конечно, можете опечатать пустое помещение, это ваше право. Но в чём смысл? Ответьте. Я хотел бы взглянуть, настаивал Егор. Пройдёмте. Заведующая поднималась из-за стола так медленно, словно воздушное пространство вокруг её тела представляло собой жидкую резину, из которой она никак не могла выбраться. Неторопливо дойдя до двери, она потеснила Егора и тряхнула ключами в правой руке. "Идёмте, раз настаиваете. Но позвольте спросить, на каком основании вы мне не верите?" Если я говорю, что кабинет ее пуст, значит так и есть. Ее вопрос Егор оставил без ответа, поднимаясь по лестнице впереди заведующий. Если бы рискнул пойти за ней, уснул бы на второй ступеньке. С такой нарачитой медлительностью она поднималась. Пожалуйста, произнесла она, открыв дверь и замерев со скрещенными руками у порога. Убедитесь сами, товарищ подполковник. Егор вошёл в совершенно пустое помещение, показавшееся ему ещё меньше, чем было в тот день, когда он посещал Ольгу. Когда вывезли мебель, не знаю, надо полюбопытствовать у охранника. В пятницу всё было на месте. Я заходила к Ольге перед концом рабочего дня. Она сидела, уставившись в монитор, может, сериал какой смотрела, не знаю. Сегодня она не вышла на работу. Я с утра постучала в дверь, не ответили. Потом позвонили вы и сообщили, что она убита. Тогда я уже с ключами сюда пришла. А тут, сами видите, и вы совершенно спокойно вернулись к себе, даже не попытавшись узнать, куда всё подевалось, куда ещё злооборудование, принадлежащее библиотеке, Егор прищурился в сторону заведующей. Не верю, смутить её не удалось. Она кивала в такт каждому его слову и для чего-то загибала пальцы на свободной от ключей руке. Когда он замолчал, она прокашлялась и заговорила: "Во-первых, я не успела опросить охранника, потому что сразу явились вы. Я вернулась и села за стол, чтобы начать звонить, как вы вошли в мой кабинет. Во-вторых, мне не за чем беспокоиться об имуществе, которое не стоит у нас на балансе. Как привезли, так и вывезли". В каком смысле, нахмурился Егор. У вас в библиотеке оборудуют кабинет личной мебелью? Говорю же вам, Ольга совершенно неожиданно получила назначение, пришло распоряжение сверху. Новая штатная единица с непонятными функциями, с отчётностью куда-то наверх, мимо моей головы. Мне вообще всё это непонятно было с самого начала, но не задавать же вопросы высшему руководству. Решили, значит, решили. И кабинет ей выделили тоже меня не спросив, что она там делала целыми днями непонятно. Вот у вас имеются полномочия, вы и спросите. А вы не станете? Нет. Она категорически замотала головой. Тем более теперь, когда ее вдруг убили. Хорошо. Идемте к вам, оттуда и станем звонить, будем разбираться на месте. И с приказом о ее назначении хотелось бы ознакомиться, с распоряжением, что вам спустили сверху. Они просидели 2 часа, пытаясь найти концы, но ничего. Вообще ничего. Вдруг выяснилось, что никто сверху никакого распоряжения о новой штатной единице не отправлял. Не было ни приказа, ни документов. Никто не получал никаких отчётов от Ольги Виталлиевны Авдеевой. Они вообще там не слышали. Как же так? Егор смотрел в бледное лицо заведующей. Вы получили электронное письмо? которая потом вдруг исчезла из памяти вашего компьютера. А я его распечатала, а насавала ему бумажную копию с печатью и невнятной подписью. Это что? Не документ? Она горячилась, сердилась, кричала, разнервничалась до того, что пришлось вызвать скорую. Рассказав охраннику, её едва не добил. Это было уже после отъезда врачей. Не видел я, чтобы мебель кто-то выносил. Округлял он глаза. Камеры на входе и в фойе первого этажа начала барахлить, пришлось вызвать спецов. Когда? недоуменно разглядывал долговязого нескладного парня Егор. Что? Когда? Когда камеры барахлить начали или когда спецов вызвал? И то и другое. Камеры к вечеру воскресенья вдруг заглючили, а спецов вызвал ближе к утру, точнее в пять тридцать. Он виновато глянул на заведующую. Такое ведь случалось, вы знаете, я вам не раз докладывал. Она отвернулась от него, полулёжа в кожаном кресле с высокой спинкой. Левая рука была согнута в локте, с зажатым ватным комочком после укола. А вы всё время отмахивались: "Никогда средств нет в бюджете" и так далее. То есть камеры барахлили всегда. Я правильно понимаю? спросил Егор, делая пометку в блокноте. Часто Не стал уточнять охранник. И вы каждую ночь специалистов вызывали? Да вы что? Нет, конечно, перепугался он. Первый раз так вышло. Почему? Что, почему? Почему никогда не вызывали, а тут вдруг вызвали? Что пошло не так? Что вас так перепугало, что вы решились на невиданный шаг обратиться в службу поддержки в полшестого утра? И вот тут охранник струсил. Не ждал он подобного вопроса и не готовил ответа. Они подготовленным отвечать перед полицией страшно. Вы уснули? Так. Егор поматал в воздухе блокнотом, в котором вёл записи их предварительных бесед. Вы уснули, а когда проснулись, то обнаружили, что камеры не работают. Но не это вас так перепугало. Это стало для вас почти штатной ситуацией. Что? Была выключена сигнализация, открыты двери. Одна Еле выдавил из себя охранник, так низко опустив голову, что лица не стало видно вообще. Дверь аварийного выхода оказалась не заперта. Она закрывается изнутри на засов. Он был отодвинут, а дверь просто прикрыта. Сигнализация была выключена, но я её точно включил. Точно. Голос слабый, неуверенный и взгляд в угол. Нет, не точно, понял Егор. Не помнит этот остолоб, включил он сигнализацию или нет. После того, как последний сотрудник покинул библиотеку, вы кого-то впускали внутрь? спросил Егор и тут же придостерёк. Говорите правду, мы всё равно узнаем. Да, доставщик еды был. Он каждую смену мне еду возит. Я всегда заказываю одно и то же: картошку фри, куриные котлеты, салат, колу. Он привозит и заходит внутрь. Но «Ну не на улице же мне с ним расплачиваться с обидой, воскликнула охранник. Заходит не дальше в фойе, даёт еду, я плачу наличными, не люблю этих карт. И вчера было всё так же. Он вошёл, отдал еду, вы оплатили, он ушёл. Так. Так. Он хмуро глянул, подняв голову. Почти была ещё дегустация. Дегустация чего? Кексы? Он привез целую коробку кексов с разными начинками, сказал, что они запускают новую линейку и им необходимо собрать отзывы постоянных клиентов. Я попробовал три с шоколадом, фисташкой, эти вкусные, с ликером не понравилось категорически. Лекарство он каким-то отдает. Так сразу и сказал и все. После этого он ушел. Егор переглянулся с заведующей, им все стало более или менее понятно. Как он выглядел? Обычно, как всегда, форма коробка, маска. Он всегда бывал в маске. Через раз то натянет на лицо до глаз, то под подбородком мотается. То нос торчит. Вчера всё лицо под маской, одни глаза и очки. Я ещё спросил: "Чего вдруг в очках-то? Никогда не носил?" А он: "Видеть, говорит, стало плохо". Я ещё пошутил: "Говорю, как волк в красной шапочке, когда вы почувствовали себя плохо?" "Плохо". Охранник сунул кулаки в карман рабочих штанов. Не было плохо. В голове что-то зашумело, когда кекс последний ел. Подумал, что давление подскочило. И уход доставщика еды не помните? Почему не помню? Помню. Он сходил в туалет, потом взял коробку и ушёл. Я сигнализацию включил. Кажется, Заведующая слабо шевельнулась в своём кресле, уронила согнутую в локте руку и тут же натянула на неё шёлковый рукав летнего платья. Послушайте, подполковник, если бы он не включил сигнализацию, то с поста охраны позвонили бы или выехали сразу. Тут другое, она скорбно вздохнула, поставила локти на стол, упёрлась в лоб пальцами. Двери аварийного выхода у нас не под сигнализацией. запирается изнутри на засов, никаких других замков снаружи. Смысла не видели. Через неё, видимо, всё и вынесли, пока наша доблестная охрана спала. От упрёка плечи парня стали уже вдвое, а голова склонилась ещё ниже. Но я не стану поднимать шума, товарищ подполковник, поскольку материального урона нашей библиотеки не нанесено никакого, смысла не вижу. Заведующий осторожно встала, сделала пробный шаг. На ногах она стояла твёрдо, и самообладание к ней мало-помалу возвращалось. Афера Ольги Виталлиевны Авдеевой это в конце концов только её дело. Она вступила с кем-то в сговор, получила отдельный кабинет, хорошо оплачиваемую должность. Кстати, а зарплату ей кто платил? До сего дня я думала, что начисляют в главке. Лицо её болезненно сморщилось. Я нарочно уточняла в бухгалтерии. Деньги перечислялись на её лицевой счёт, как будто оттуда, но Но как оказалось, это тоже афера. Может быть, какой-нибудь тайный поклонник из этих современных хакеров устроил ей сюрприз, а потом и потом убил. В словах заведующей имеется здравый смысл, отметил Егор. Хотя поначалу вся эта ситуация казалась дикая, дающая сумасшедшимкой, для чего-то всё это делалось. Он сделал ещё одну пометку в блокноте и спросил, с кем из сотрудников Ольга общалась чаще всего? С Машей Зиновьевой. Без запинки ответила заведующая. Они вместе работали в читальном зале и сблизились. Можете поговорить с ней. Да со всеми поговорите, нас не три сотни, может кто-то знал про неё. Все сотрудники библиотеки, кроме Зиновьевой, ничего о Ольге сказать не могли. Её новое назначение восприняли с изумлением, долго судачили, но на этом всё. Дальше разговоров их интерес не пошёл. Никому даже в голову не пришло узнать, откуда и зачем Хотя у одной из сотрудниц наверху работала родственница. Маша Зиновьева вошла в кабинет заведующей последней и единственной оказалась заплаканной. Олю, очень жалко, всхлипнула она и попросила стакан воды. Потом как-то так глянула на Егора, перед этим скосив взгляд в сторону стала заведующей, что он понял, говорить при начальнице она не хочет. Знаете, может выйдем в коридоры, вы и проводите меня к выходу? невидно улыбнулся он Маше время поджимает знаете ли она благодарно улыбнулась краешком рта и поспешила из кабинета я так и знала что это добром не закончится выдохнула она сразу как только они очутились в коридоре что это и кабинет и новая должность и то что она сидя за монитором за всеми следила выпалила Маша выудила из кармашка на юбке крохотный мясовой платок вытерла глаза и осторожно вы сморкалась простите как следила Откуда вы знаете, Мария? Оля рассказала? Нет, замотала головой Маша. Она молчала, но я сразу заподозрила. Слишком много вопросов она стала задавать о посетителях читального зала. Вроде бы осторожно, и из-за того, что грядет проверка. Но я узнавала, проверка не предвидится, и сокращений тоже наоборот собираются пополнить штат. Теперь вот и не знаю. После всей этой истории точно проверка устроит? Так откуда вы знаете, что она следила за всеми? А, да, схватилась Маша и приостановилась, цепляясь за его локоть. Один раз она вышла в туалет, а дверь не закрыла, а я случайно оказалась на втором этаже и увидела это. Ну и воспользовалась случаем, вошла в её кабинет, сразу к монитору, а там, а там всё расчерчено на квадраты. Монитор, я имею в виду, все камеры библиотечные к её компьютеру оказались подключены. Я охнула. Ахнула и бегом оттуда решила, что Оля уполномочена кем-то следить за сотрудниками. Я общаться с ней стала осторожнее. Не то, что в тот самый первый раз, когда она мне буквально допрос устроила. Маша Зиновьева подливы смотрела на Егора. Ясно, ждала от него дополнительных вопросов, чтобы не проявлять инициативу. Он спросил: что за первый раз? Ага, тот самый. Обрадовалась Маша. Она как-то умело подвела меня к теме, и я рассказала ей об одной парочке, которая поспорила из-за книги в читальном зале. Началось-то с пустяковых вопросов: ходит ли народ, много ли, кто был сегодня, ну и так далее. А закончилось адресом. Чем? Олю интересовали оба адреса и парни, и девушки. Они поспорили из-за книги, которая была у нас в единственном экземпляре. Её никто до них ни разу не спрашивал, представляете? Она пылью обросла. Как ощутилось в нашем фонде непонятно. Что за книга? Это и не книга даже, а список предпринимателей нашей области десятилетней давности. Скажите, пожалуйста, кому она нужна? А тут вдруг заинтересовались, и сразу двое, даже спор устроили. Честно, Маша положила аккуратную ладошку на грудь. Я подумала, что парень просто клеится к девушке. Она красивая такая, эффектная, сидит с книгой, что-то выписывает. А тут он с вопросами Оля не понятно с какой статьи-то истории заинтересовалась, подробно узнавала, что именно привлекло их внимание. Я книги. Я понял, кивнул Егор, хотя вообще ничего не понимал. Кто снабдил Ольгу полномочиями, почему на её монитор были выведены все библиотечные камеры наблюдения и почему вдруг эта пара привлекла её внимание, если только, если только именно за ними она и была представлена наблюдать. Но откуда уверенность что эти двое пойдут именно в эту библиотеку. Безумие полное. Может, всё дело в этой публикации? Я могу на неё взглянуть, на книгу. Нет, выдохнула Маша и побледнела до синевы. Она пропала. В эти выходные пропала. В субботу ещё была. В воскресенье читальный зал не работает, а сегодня после скандальных слухов я сунулась на полку. Книги нет. Неужели? Неужели ограбление из-за этой брошюры? точнее из-за информации, которая в ней содержалась. Что-то привлекло внимание молодых людей, а они сами совершенно точно привлекли внимание тех, кто приказал Ольге за ними наблюдать. Это бред, Егор, полковник сморщился так, словно у него заболели все зубы разом. Ограбления, которого нет. Какая-то книга из читального зала пропала. Карточки читателей, которые тоже исчезли и в бумажном варианте, и с компьютера, не находят, что это бред. А я нахожу. На каком основании заводить дело? На показаниях уснувшего охранника из библиотеки что-то ценное пропало? Нет. Заявление в полицию не написано. Нет. А то, что тетки там выдумывают. Детективов начитались, вот и мы мерещится всякое. Нет, нет и нет. Не позволю я тебе эту шелуху объединять в одно дело с убийством Авдеевой. Все, ступай. Жду от тебя стоящей версии, а не фантастического рассказа.